Но он тоже слышал стук и сам спускался со свечою навстречу. У них были одинаковые предположения. «Живаго, живаго!» — стучат в наружную дверь. «Я боюсь отпереть одна!» — кричала она по-французски и по-русски прибавила. «Вы увид, Это лар или поручик Гаюль?» Юрий Андреевича тоже разбудил этот стук. И он подумал, что это непременно кто-то свой, либо остановленный каким-то препятствием Галиулин, вернувшийся в убежище, где его спрячет, либо возвращенный какими-то трудностями из путешествия сестра Антипова. В сенях доктор дал мадемуазель подержать свечу, а сам повернул ключ в двери и отодвинул засов. Порыв ветра вырвал дверь из его рук, задул свечу и обдал обоих с улицы холодными брызгами дождя. «Кто там? Кто там? Есть ли тут кто-нибудь?» — кричали на перерыв во тьму мадемуазели доктор, но им никто не отвечал. Вдруг они услышали прежний стук в другом месте со стороны черного хода, или, как им стало теперь казаться, в окно из сада. — По-видимому, это ветер, — сказал доктор. — Но для очистки совести сходите-ка все-таки на черный, удостоверьтесь, а я тут подожду, чтобы нам не разминуться, если это действительно кто-нибудь, а не какая-нибудь другая причина. Мадемуазель удалилась вглубь дома, а доктор вышел наружу под навес подъезда. Глаза его, привыкнув к темноте, различили признаки занимающегося рассвета. Над городом, как полоумные, быстро неслись тучи, словно спасаясь от погони. Их клочья пролетали так низко, что почти задевали за деревья, клонившиеся в ту же сторону, так что похоже было, будто ими, как гнущимися вениками, подметают небо. Дождь охлестывал деревянную стену дома, и она из серой становилась черную. — Ну как? — спросил доктор, вернувшуюся мадмозель. Вы прав, никого. И она рассказала, что обошла весь дом. В буфетной выбито окно, обломком липового сука, бившегося о стекло, и на полу огромные лужи, и то же самое в комнате, оставшиеся от Лары. Море, форменное море, целый океан. А тут ставня оторвалась и бьется о наличник. Видите? Вот и все объяснение. Они поговорили еще немного, заперли дверь и разошлись спать, оба сожалея, что тревога оказалась ложной. Они были уверены, что отворят парадное, и в дом войдет так хорошо им известная женщина, до да нитки вымокшие и изяпшие которую они засыплют расспросами, пока она будет отряхиваться. А потом она придет, переодевшись, сушиться у вчерашнего неостывшего жара в печи на кухне и будет им рассказывать о своих бесчисленных злоключениях, поправлять волосы и смеяться. Они были так уверены в этом, что когда они заперли дверь, след этой уверенности остался за углом дома на улице в виде водяного знака этой женщины, или ее образа, который продолжал им мерещиться за поворотом. Глава десятая Косвенным виновником солдатских волнений на станции считали Бирючевского телеграфиста Колю Фроленк. Коли был сыном известного мелюзеевского часовщика. В Мелюзееве его знали с пеленок. Мальчиком он гостил у кого-то из раздольнинской дворни, и играл под наблюдением мадемуазель с двумя ее питомицами, дочерьми графини. Мадемуазель хорошо знала Колю, тогда же он стал немного понимать по-французски. В Мелюзееве привыкли видеть Колю в любую погоду, налегке, без шапки, в летних парусиновых туфлях, на велосипеде. Не держась за руль, откинувшись и скрестив на груди руки, он катил по шоссе и городу и поглядывал на столбы и провода, проверяя состояние сети. Ответвлением железнодорожного телефона некоторые дома в городе были соединены со станцией. Управление веткой находилось в коленных руках в аппаратный вокзал. Там у него работа была по горло. Железнодорожный телеграф, телефон, а иногда, в моменты недолгих отлучек начальник станции Поварихина, также и сигнализация, и блокировка, приборы к которым тоже помещались в аппаратный. Необходимость следить сразу за действием нескольких механизмов выработала у Коля особую манеру речи, темную, отрывистую и полную загадок, к которой Коля прибегал, когда не желал кому-нибудь отвечать или не хотел вступать с кем-нибудь в разговоры. Передавали, что он слишком широко пользовался этим правом в день беспорядков.